Глава девятнадцатая. Жаль, что не ведьма. Я выбралась из шатра и поняла, что весь хмель с меня слетел. Настолько я была зла. Сколько раз я хожу по этим проклятым одним и тем же граблям, влюбляюсь или увлекаюсь теми, кому на меня плевать. Если у Рейнарда было родовое проклятие, связанное с его судьбой как владетеля керанийского герцогства, если у него был истинный демон со времён творения мира, исчадие бездны, Тот рогатый зверь, про которого рассказывали на ночь детям, ты у меня, похоже, своё проклятие. Находить неподходящих мужчин и раз за разом разбивать своё проклятое сердце. Я быстро покинула лагерь, благо почти все беспробудно дрыхли после нашей свадьбы. Кое-где догорали костры и слышались приглушённые голоса, но мне удалось уйти незаметно. Теперь я бездумно пробиралась сквозь лес, придерживая на плече сумку, которую успела подхватить из шатра. Не боги весть, что, ну, пригодится на крайний случай. Едва-едва забрежил просвет в ночном небе, далеко на востоке, сквозь частые кроны деревьев. Но в диком лесу, где я очутилась, ещё собирался мрак. Такой же, что у меня на душе, густой, почти осязаемый и отравляющий. Слова Дарреса, как назло, без устали крутились в голове. «Кто поманит, затем и идёшь». Вмиг вспыхнула снова та же ярость, из-за которой я даже боль не почувствовала в кулаке. Сейчас костяшки соднили, но какая мелочь. Врезать этому козлу было слишком соблазнительно и неописуемо приятно. Причинить ему такую же боль. Я со злостью отмахнулась от низких веток сосны. Наступила в яму, заваленную сухими иголками, едва не подвернула ногу. Оцарапала босую щиколотку, и вместо того, чтобы выбраться из зарослей, окончательно вышла из себя и принялась ломать и обламывать сухие ветки, лезущие в лицо. Проиграв дереву я усевшись на сухой пригорок, я прислонилась спиной к шершавому стволу и задрала голову кверху, глядя на спицы веток, вьющиеся спиралью до самого мрачного неба. Вот сейчас самое время разреветься. В глазах щипало, в горле застрял комок. Не проглотить. А на сердце было паршиво так, как не было давно — Даже когда Рейнард сделал свой выбор, ушёл к герцогине в нормальную жизнь. Там было легче. Я была влюблена в него, но знала, много лет знала, что мы не равны и никогда не будем. Он из древнейшего рода Темхас, из герцогского рода. Сколько бы судьба не мотала его прежде. Всё, что было в моей голове про него, было иллюзиями. И да, в глубине души я признавала себе в этом. Да, же Какого демона я поверила, что с ним у нас куда больше общего? Бывший убийца, выскочка, тот, кто сам выбивает себе право на жизнь и свободу, проклятая королевская ищейка. Ненавижу. Я вплела пальцы в волосы, провела между мелкими косичками, сжала пряди в ладонях. Вместо плача из горла рвался гортанный хрип, больше похожий на рычание. Неужели сижу теперь тут и жду, что догонит? От одной мысли обдала кипятком. Я торопливо вскочила на ноги, больно уколов ступню на иголках, зато сразу пришла в себя. Ну уж нет. Никогда больше не позволю вести себя так с собой. Никогда больше не допущу ни на шаг. Зашипев от боли, я на миг оглянулась. Не в поисках дознавателя, нет, но мучительно думая, не стоит ли вернуться за обувью и тёплой одеждой. Мысленно прикинула силу удара и время, которое потребуется ищейке, чтобы прийти в себя. Слишком рискованно. Увижу его снова, могу и убить сгоряча. Выбрав направление посветлее, я прижала к себе сумку и пошла вперёд. Опьянение ушло, оставив горькое послевкусие и сухость во рту. Пару раз я собирала с широких листьев влагу и пыталась утолить жажду, Даже наткнулась на куст жимолости с едва созревшими ягодами. Кислота на языке помогла отвлечься и взбодриться. Прошло около часа. Рассвело. В какой-то миг я поняла, что не знаю, куда иду. Бегу прочь. Снова, как несколько лет назад. Неужели снова никакой цели? Я зло стиснула кулаки. Нет. Есть у меня цель — добиться нормальной жизни. И так, чтобы ни от кого больше никогда не зависеть. Я проверила сумку. Далеко, в самом потайном отделе под подкладом, лежало то самое письмо, которое Даррес подписал ещё в таверне, с печатью, адресованное королю. Пусть это звучит как безумие, но хоть какая-то надежда. Найди это письмо, кто из банды, и меня бы уже прикопали в этом самом лесу. А так я выполнила то, что обещала. Дознаватель оказался в той банде, где хотел. Я сделала даже больше — куда больше, чем обещала. И убила одного из когда-то своих, лишь бы спасти драгоценную шкуру лучшего королевского ищейки. Сердито запихнув письмо обратно в сумку, я дёрнула ремень и потуже затянула, чтобы не болталась. Выберусь из леса и к демонам всё это. Надо только найти тропу к ближайшему селу под Валдхаром. Наверняка ведь жалые ходят с ними торговать. Даже мысль про похищенных женщин, до которых мы почти добрались, больше не вызывала у меня ни чувства вины, ни желания снова ввязаться в это дело. Хотя было бы смешно. Пока королевская ищейка бездарно валяется без сознания, бывшая разбойница находит преступников и получает за это высшее одобрение его величества. Я выбралась из дебри на большую прогалину. Сюда даже добирались лучи утреннего солнца. На листьях цветов и травей ещё блестела роса. Сорвала пару соцветий ромашки, чтобы потом засушить. И вдруг пригляделась. Похоже, кто-то ходил здесь, судя по примятым травинкам и сломанным веткам на земле. Я снова обернулась. «Не сюда ли ходили Кир с Астером?» Вот и след собачьей лапы. Искра упомянула, что ходила с собаками, чтобы было не так страшно. Осторожно ступая, я пошла по этим следам вдаль — Сама не понимаю, чего хочу добиться. Найти похищенных. Доживы ли они ещё? Но ноги несли меня дальше в лес. В конце концов следы вывели из тёмного бурелома на склон холма, под которым далеко внизу бежал лесной ручей. Тот самый, в котором нас вчера с даросом искупали. Наконец, напившись в волю, я выкинула досадные воспоминания и пошла дальше. Деревья тут росли вековые, огромные, настоящие сосны из полины. «Духи леса», как говорили в народе. Некоторые притаскивали подношение особенным, самым высоким величественным соснам, просили поделиться силой. В детстве я обожала бродить возле таких, прикасаться к ним рукой, чувствуя их мудрость. Сосны в ответ только величаво покачивали ветвями, что упирались в облака. Благородные аристократы среди остальных деревьев Трава уступила место ковру из иголок, лишь кое-где пробивались редкие молодые побеги. Я поняла, что потеряла следы. Вокруг только высокий холм, обрыв к ручью, мерное покачивание деревьев и скрип стволов на ветру. «Вот, похоже, и закончилось твое расследование, Майли Сарден-Вайолетт», — я криво усмехнулась. Но тут мое внимание привлек тихий, едва уловимый писк. Я замерла. Писк повторился. Вон там, у дерева. Затаив дыхание, я подкралась с наветренной стороны чуть ближе и заметила мелькнувшее грязно-рыжее пятно. Неужели лиса? Писк стал совсем жалобным. Лисёнок. Крохотный. Ему месяца два. Никогда не видела таких маленьких. Они обычно шустро ныряют в норы и охраняются своими родителями, так что и хвост мельком не заметишь. Я осторожно присела, приближаясь. Верно. Не показалось. Зверёныш был ранен. Задняя лапка. «Тише, кроха. Если он тут один, значит, что-то случилось с матерью». «Они никогда не бросают малышей, тем более таких маленьких. Один он погибнет». Лисёнок лежал под кустом, отставив лапку в сторону, мордочку положил на передние лапы, хвостик обернул вокруг себя и жалобно попискивал. Заметив меня, поджался, но убежать не успел. «Я снова застыла». Потом осторожно нащупала в сумке пару крошек и протянула ему на ладони. Зверёныш принюхался, поднёс смешную ещё детскую мордашку и внезапно быстро, жадно схватил крошки с моей ладони. Шаг за шагом я пыталась преодолеть его недоверие. Бормотала что-то ласковым голосом, отстранялась, если он норовил отползти жалобно скуля. — Ну-ка, стой! — в конце концов рассердилась я на упрямца Подловила, поймала на руки и заставила успокоиться. Он был измотан так, что, кажется, больше не мог бороться. Я осторожно гладила зверёныша, удерживая и успокаивая. Незаметно разглядела ранку. Пара капель заживляющего у меня найдётся, кажется. «Как же ты так, малыш?» Лисёнок позволил погладить себе по макушке между рыжих ушей. Недоверчиво дёрнул ими, оскалил из последних сил мордашку. Я вытащила целебную мазь в крохотном флаконе, попутно нашла ещё кусочек... Хлебца, замотанного в ткань. Старая привычка — всегда иметь под рукой всё самое необходимое, чтобы выжить. Иногда это было предметом шуток, мол, что ещё можно найти в моей сумке? Может, целый дом или запасную лошадь? Угощение отвлекло бедолагу от боли, и я улыбнулась, глядя, как он торопливо уплетает крохи. Рыжая шёрстка свалялась от ночной влаги, темнела вместе раны. Вот бы я обладала настоящей целительской силой, От самой матери, всепрощающей и исцеляющей, о которой нам так сладко пели в приюте. Она могла даровать женщинам особую силу, как великий отец лучшим из мужчин. Но я, похоже, не добилась от неё милости. Хотела бы я не только травы собирать и готовить, но и просто провела руками и исцелила. Я верила, что такие колдуны и в самом деле существуют. Интересно... Тот, к которому ехал Рейнард, он и в самом деле маг? Не такой, какими в некоторых местах королевства считают всех рыжеволосых. Я слышала, что некоторых жгли на кострах только за цвет волос, ничем не доказав, что они ведьмы, связанные с демоническими силами. В Валдхаре и Керании подобного не случалось, но глядели порой искоса, это правда. А жаль, что я не ведьма. Я мстительно улыбнулась, прижавшись затылком к шершавому стволу. А то заколдовала бы кое-кого с большой радостью. Или это он успел заколдовать меня? С какой стати я вообще поверила, что Даррес — просто импат, а не какой-нибудь чернокнижник? Посмотрел своими глазищами, прочитал мысленно заклинание, и вот я уже сама ловлю его взгляд и чувствую внутри проклятую тягу. Всё, что происходило, всегда играло ему на руку. Даже, похоже, Убийство Кириана не нарушило планы, ведь через меня он выяснил всё, что нужно, и лишь потом легко устранил лишнего и опасного разбойника. А то, что он так долго утаивал, то истинное дело, ради которого он полез в лес, что-то связанное с самим королём. Что это может быть? Похищенные женщины, дорогие лично его величеству? Между ними особенные узы? Интересно будет, если Дарусу приказали не столько отыскать убийцу-бургомистра, сколько его жену и дочь. Может быть, даже ценой собственной головы. Мол, не отыщешь, не обессудь. Висеть тебе на королевской виселице, дружок-дознаватель. Мне кажется, или я ищу ему оправдание. Лисёнок, который так и норовил сбежать, внезапно успокоился, устроился на моих коленях в клубок и уснул. Такого я даже не ожидала. Сжала и разжала свою ладонь гадая, не притаилась ли в ней хоть какая-то кроха магии и улыбнулась устала. По-прежнему, едва дыша, я откупорила флакончик и обработала рану зверька, похожую на укус большого хищника. Этот лисёнок родился в рубашке. Я даже умудрилась осторожно замотать рану куском тряпицы. Надолго не хватит, но так лучше впитается средство. Так, и что теперь? Сижу с раненым лисёнком на руках, который так крепко и безмятежно заснул. Не могу же спустить его на землю. Наверняка проснётся и сдерёт лекарство. Да и... я даже не знаю, куда дальше идти. Следы потеряны. Солнце начало прогревать почти по-летнему. Я положила ладонь на пушистую шкурку лисёнка, с удовольствием ощутив его тепло и быстрое биение сердца. Почти два дня без нормального сна дали о себе знать. Навалилась на плечи такая усталость, что я прикрыла глаза, чувствуя тупое бессилие и вымотанность. Даже злиться больше не хотелось. По моему лицу, судя по мерцанию света за закрытыми веками, скользили тени от качающихся на ветру крон, убаюкивая, будто колыбельный. Открытые плечи и руки приятно грело солнечное тепло, и я провалилась в беспокойный прерывистый сон, в котором уже не могла понять — Слышу я в самом деле цок от копыт по сухой земле и камням, или это игры моего воображения?